Методы работы гипнолога над собой. Для человека, работа которого связана с постоянным человеческим общением, очень важна внутренняя определенность, собранность и, конечно, уверенность в себе. Это не менее важно для врача-психотерапевта во время проведения психотерапевтических сеансов. Внутренние конструкции нашего ума определяют, насколько мы в жизни определенны насколько упорядочено наше мышление, четкие последовательные действия и в какой степени мы можем держать себя в рамках намеченной цели. При внутренней упорядоченности структур ума, мышление человека становится более определенным и последовательным. При этом возникает такая же упорядоченность внешне. Человек становится более логичным в своих суждениях и действиях, его мысли и слова перестают быть расплывчатыми и запутанными другими словами. Он становится человеком, который знает, чего он хочет и как прийти к намеченным целям. Предлагаем различные техники, позволяющие сформировать эти качества. Мы уже говорили прежде, что на уровне подсознания у каждого человека есть своеобразная линия времени, на которой записаны не только врожденные программы, обусловливающие его внутреннее состояние, но и возможные внешние реакции. И, кроме того, на этой линии записываются все события, произошедшие с периода его зачатия до настоящего времени и обстоятельства, в которых они совершались. И еще, на могут быть записаны предполагаемые или планируемые события. В зависимости от формы линии времени и мышления человека, вообще его внутреннее состояния могут быть спутанными, неопределенными или же конкретными, упорядоченными. Человек может не воспринимать свое прошлое, тогда он не может воспользоваться прежде полученным опытом. Он может не видеть своего будущего, его настоящее станет в связи с этим в какой-то степени неопределенным и тревожным. Для того, чтобы приобрести внутреннюю определенность и уверенность, необходимо осознать характеристики линии времени. И если в этом окажется необходимость, реконструировать ее, а может быть и создать заново. Сначала посмотрим, что мы имеем в наличии. Эту работу нужно проводить в обстановке, где вам никто не будет мешать. Сядьте удобнее закройте глаза. Вспомните какое-нибудь событие, которое было у вас сегодня утром. Например, когда вы чистили зубы или завтракали. Сделайте из этого эпизода фотокарточку размером 6 на 9 и посмотрите, где она в пространстве будет расположена. Тем вспомните эпизод из жизни вашего вчерашнего дня. Он может быть самым тривиальным. Но для нас главное сейчас не значимый событий, а время, когда оно произошло. Сделайте из него фотокарточку и посмотрите, где в пространстве будет располагаться оно. Затем события недельной давности, месячной, полугодовой, события, произошедшие год назад, пять лет, десять и так далее. С каждого события вы делаете фотокарточку, и оно размещается где-то в пространстве. Соедините эти события воображаемой линией. Процесс размещения событий на линии времени похож на нанизывание бусинок на капроновую нить. Размещая события, которые вы вспомнили, посмотрите, как расположилась эта линия в пространстве. Наиболее целесообразное расположение линии времени вашего прошлого, когда она начинается впереди и слева вдали от вас и заканчивается на левой стороне груди. Если вы посмотрите на нее с уровня ваших глаз то, видите она выходит из точки вдали от вас и, постепенно расширяясь, подходит к вам вплотную. Она похожа на прямую дорогу, плавно повышающуюся при приближении к вам. Точка, откуда начинается линия времени прошлого, должна быть несколько ниже уровня ваших глаз, но не касаться земли. И еще одно замечание. Она не должна быть темной. Желательно, чтобы цвет ее был белым или золотистым. От положения линии времени прошлого во многом зависит ваше настоящее. Если она идет прямо перед вами, то вы легко будете зацикливаться на событиях прошлого. Некоторые из них могут даже стать для вас навязчивыми. Линия времени прошлого может быть даже позади вас, и вы ее не будете видеть, что только повлечет за собой некоторые психологические особенности, при которых человек не может достаточно успешно пользоваться опытом прошлого и будет повторять уже однажды сделанные ошибки. Существуют и другие варианты формы сочетания линий времени, призначительно влияют на психологические особенности человека. Если ваша линия времени прошлого не прямая, выпрямите ее. Если она окрашена в темный тона, придайте ей белый или золотистый цвет. Для этого можете представить, что идет очень сильный ливень, и потоки его смывают, растворяют темные цвета линии времени прошлого. Затем представьте себе, что очень яркие, жаркие лучи солнца высушивают ее до бела. С линии времени прошлого осталось проделать еще одну работу. На ней расположены все события вашей жизни, которые далеко не всегда положительно влияют на вас сегодняшних. Все, что на ней расположено, необходимо разделить на две части. Одна из них должна нести в себе все положительное, другая — отрицательное. Находясь в глубоком сосредоточении на созданной вами картине линии времени, скажите себе, обращаясь вовнутрь. Пусть все, что несет в себе отрицательные эмоции, сдвинется влево, а положительные — вправо. И вы увидите два ряда символов, обозначающих события в прошлом. Слева будет более темный ряд, окрашенный в черно-белые тона, справа — в цветные. Чтобы уменьшить, а может быть и совсем нейтрализовать негативное влияние из прошлого, необходимо изменить цвет темных символов на линии времени в белые, розовые или золотистые тона. Можете придумать что угодно. Перекрасить эти символы, отмыть их водой, обесцветить их яркими лучами солнца и т.п. А теперь построим линию времени будущего. Сначала посмотрим, как она располагается у вас в действительности на момент исследования. Подумайте о том, что вы собираетесь сделать завтра. Сделайте небольшую фотокарточку с предполагаемого события. Посмотрите, где она расположилась в пространстве. Вспомните еще другие дела, которые вам предстоит совершить в будущем, соблюдая временную последовательность. Сделайте с них фотокарточки. Посмотрите, как они разместились в пространстве. Соедините их линии. Посмотрите, откуда начинается эта линия, какую форму и какой цвет она имеет. Классическое расположение линии времени будущего, она начинается от правой стороны вашей груди, идет вперед и вправо, постепенно повышаясь и расширяясь она может быть очень короткой и заканчиваться мраком, тогда у этого человека не будет никаких надежд на будущее. Она может идти вверх над головой, в связи, чем ее не видно, она только осознается. такой человек чувствует себя неуверенным в своем будущем, а отсюда постоянно тревожным. Линия времени будущего может выглядеть как запутанный клубок, и тогда этот человек не будет иметь определенности в своих планах и последовательности в своих суждениях. Она может быть прямо перед ним. Этим сам самым возможности жить в настоящем, радоваться настоящему, уметь отдыхать в настоящем. А теперь исправьте положение линии времени на классическое. Она должна отходить от правой стороны груди вперед и вправо, постепенно повышаясь и расширяясь. Поработайте с ней так же, как вы делаете с линией времени прошлого. А теперь поверните голову к своему будущему и скажите себе, сейчас я вижу себя деятельным энергичным в столетнем возрасте в возрасте двухсот лет и так далее до тысячи обратите внимание как линия времени будущего начнет удлиняться и расширяться это совсем не будет означать что у вас появилась в связи с реконструкцией внутренних структур вашего ума возможность жить до тысячи лет но это приведет к тому что у вас увеличится энергетические ресурсы и, кроме того, распределение энергетических затрат станет более целесообразным. И, наконец, линия времени настоящего. У многих людей ее просто нет, что в значительной мере осложняет их жизнь. Линия времени настоящего должна быть точно перед вами. Она может проходить через вас на уровне груди, соединяя ваше прошлое с будущим. То есть она проходит внутри вашего тела, то планировать текущую работу вам будет нелегко, так как вы не видите свое настоящее. Классическое положение линии времени настоящего — это мостик между прошлым и будущим, меньшая часть которого проходит внутри вашего тела, а большая перед вами. Она как полочка на уровне вашей груди, на которой вы можете располагать все ваши планы на сегодняшний день. Внешние линии времени выглядят как римская цифра 5 с перекладиной у вершины и внизу. Такого рода трансформации линии времени — упорядочивает ваш ум и даже глубокие структуры подсознания. Со временем, померив включение этих структур в активность, вы все больше будете замечать происходящие в вас желанные изменения. Для да. того, чтобы сохранить качество, полученное изменением положения линии времени, следует периодически, хотя бы раз в день или в несколько дней, просматривать их положение и при необходимости подправлять. Если вас будет устраивать ваши прежние линии времени – то вернуться к ней не составит для вас никакого труда. Степень внешнего совершенства является отражением внутреннего состояния. И здесь мы видим четыре основных уровня – физический, витальный, ментальный и духовный. Вероятно, вам не удастся встретить человека, который бы имел совершенство на всех четырех уровнях. Известно, что Бернард Шоу был далеко не красавцем, но зато отличался изысканным умом и юмором. На эту тему даже описан случай, когда одна внешне очень красивая, но недалекую ему женщина написала ему письмо, в котором предлагала жениться на себе. «У нас будут такие же красивые дети, как я», — писала она, — «такие же умные, как ты». На что Бернард Шоу ответил. «Если они будут такие же красивые, как я и такие же умные, как ты, к сожалению, действительно часто одно из совершенств как бы поглощает другие, делая их еще менее выраженными». И особенно нередко это встречается у людей, имеющих какие-то физические совершенства. Похоже, что одно совершенство за счет другого. Но все же существуют способы, при помощи которых вы можете в некоторых своих частях сделать себя более совершенными. Ниже приведем один из них. Эту работу, как и предыдущую, лучше проводить в спокойной обстановке, когда никто не может помешать. Представьте, на полу круг радиусом около метра а его в свой любимый цвет, лучше золотистый. Некоторым людям, находящимся в состоянии депрессии по какому-либо поводу, нравятся серые вообще темный тона, это далеко не самый лучший вариант цвета для совершенства. А теперь представьте, что около круга стоит зеркало в рост человека, в котором вы отражаетесь таким, какие вы есть в действительности. Теперь представьте, что ваш двойник в зеркале имеет какое-то дополнительное качество, которое у вас мало или недостаточно выражена. Вспомните хотя бы один эпизод, когда это ваше качество в какой-либо ситуации было максимально выражено. Вспомнить необходимо не только зрительно, но и чувственно, то есть вы должны хотя бы в какой-то степени войти в это внутреннее состояние, которое было у вас, когда необходимое для вас качество проявилось. На высоте проявления этого качества сожмите, например, левый кулак. Можно как-то по-другому отметить высоту его проявлений? Может быть, сжать зубы или сделать что-то еще? Вен лепет называется заякорить, а физиология это известна под названием рефлекс. У Павлова на звонок у собаки выделялась слюна, а если на звонокки причиняли боль, она каждый раз при этом сжималась от ожидания боли. Ну, правда, у павловских животных возникали конкретные реакции на внешние раздражители, а в нашем случае должны запускаться внутренние состояния но механизм остается практически одним и тем же. А теперь, когда вы не только увидели желаемый образ, не только услышали его, если он может звучать, но и почувствовали всем своим существом, оденьте его на себя, войдите в него, удержите его во всей его полноте, еще раз сожмите левый кулак или отметьте так, как вы это делали прежде. Выйдите из этого образа и отвлекитесь. Подумайте, какие еще качества вы хотели бы иметь. Вспомните случаи, когда вы проявляли их. Переживите их всем своим существом и заякорите их. Якорь должен быть тот же самый, что и прежде. Подсознание умеет умножать чувства. Каком числа? Используя это его свойство, обратитесь к нему и просите выделенное вами качество умножить в два раза, сказав три-четыре, и снова поставьте прежний якорь. После этого просите ваше подсознание максимально, насколько это возможно, усилить выделенные вами качества и снова поставьте якорь. После того, как чувство стало максимальным и якорь поставлен, удерживая якорь, войдите в круг и позвольте вашему подсознанию связать нахождение в круге и чувство совершенства. Когда вы почувствуете, что связь образовалась, выйдите из круга, отвлекитесь, затем снова войдите в круг осознать, что, войдя в круг, вы подключаетесь к тем необходимым для вас состояниям совершенства, которые были выбраны вами. Вспомните какую-нибудь неприятную ситуацию, пережитую вами прежде с оценкой 3-4 балла по десятибалльной шкале. Сделайте из нее фильм и открутите его на 10-15 секунд до начала неприятного эпизода. Войдите в круг и проживите эту ситуацию, находясь в центре круга. Когда прохождение ситуации завершится, выйдите из круга. Осознайте ваше состояние в период прохождения этой ситуации. А теперь вспомните ситуацию более напряженную, чем предыдущую. Например, на 5-6 баллов проделайте уже известную вам процедуру. Еще раз, но уже с новым событием. Оцените ваше впечатление. Проделанной работой вы закрепили в себе необходимые для вас качества и можете переходить к переносу ваших усиленных положительных качеств в будущем. Представьте какое-нибудь событие в будущем, где могут потребоваться эти качества. Сделайте из него фильм и открутите его на 10-15 минут до начала этого события. Войдите в круг и переживите эту ситуацию, поскольку вы можете выйти из круга. После всей проделанной вами работы снова войдите в круг и позвольте вашему подсознанию поднять его над полом и закрепить на вашем теле. Это закрепление круга в виде пояса или браслета или ожерелья произойдет самостоятельно. Вы должны только представить, что скатываете его от периферии к центру. Каждый раз, когда у вас будет возникать ситуация, в которой вам будут необходимы избранные вами и усиленные совершенства, вы должны представлять, что на вас находится предмет. В дальнейшем, перед наступлением сложной ситуации, В ваше сознание может поступать предупреждающий сигнал в виде какого-то чувства, звука или образа, и вы сможете заранее входить в состояние готовности к встрече этой ситуации на самом лучшем для вас уровне. По прошествии недели, месяца, года, обратите внимание на то, как изменились ваши реакции на внешние события, поблагодарите свое подсознание. Теперь остановимся на тренировке внимания и воли. Известно, что у человека, пытающегося найти ответ на какой-либо вопрос, взгляд становится неспокойным. Глаза перескакивают с одного предмета на другой. То же самое происходит и у тех, чье сознание не связано с какой-либо идеей или образом. Еще более беспокойными становятся движения глаз при возбуждении. Глаза — это часть мозга, вынесенная наружу. Вследствие этого состояние центральной нервной системы, как в зеркале, отражается на состоянии глаз. Кроме прямой связи мозг-глаз, существует и обратная связь. Наличие этой связи дает возможность через состояние глаз воздействовать на центральную нервную систему, а следовательно и на ум. Как мы уже говорили прежде, при общении людей друг с другом восприятие осуществляется по двум каналам – через органы чувств и через отождествление. Благодаря этому пациенту передается не только зрительная и слуховая информация, но и информация о состоянии гипнолога. Если он спокоен и уверен в себе, то эффект его воздействия на человека будет высоким. В противном случае пациент при проверке на внушаемость может оказаться совсем негипнабельным. Таким образом, внутренняя собранность, спокойствие и уверенность в себе – качество, без которого гипнолог будет выглядеть посредственностью. И при работе над собой этому должно быть уделено очень большое внимание. Но это еще не все. Кроме того, необходимо еще иметь достаточно высокий энергетический потенциал. По крайней мере, его потенциал должен превышать уровень энергии пациента. Здесь следует отметить, что большое значение имеет не только общее количество энергии у но и степень сосредоточенности ее в период гипотезации больного. Для достижения состояния внутреннего покоя и уверенности можно использовать методику, применяемую для тренировки внимания с некоторыми дополнениями к ней. Известно, что при хорошем внимании образуется устойчивая связь между человеческим сознанием и объектом восприятия, и как следствие этого улучшается концентрация энергии на человеке, с которым у вас происходит диалог. От количества энергии, сфокусированной на человеке, Зависит степень его подчиненности своему собеседнику, скорость погружения пациента в гипнотическое состояние и глубина его. Ниже приводим одну из таких тренировок. На чертежной бумаге размером с лист тетради следует нарисовать кружок диаметром около двух сантиметров и тщательно закрасить его любым достаточно ярким цветом. Кружок можно вырезать из черной или цветовой бумаги и наклеить его на чистый лист. В центре кружка должна быть поставлена хорошо видимая точка любого цвета. Затем тренирующийся садится на стул и прикрепляет к стене лист бумаги на уровне своих глаз. Расстояние от глаз до кружка должно быть около 50 сантиметров. Если человек носит очки, то можно тренироваться в очках. Следует отметить начало тренировки с точностью до одной минуты. Затем тренирующийся начинает пристально не моргая смотреть на точку в центре кружка до появления лёгкой рези в глазах. После этого следует закрыть глаза и отдохнуть несколько секунд, а затем снова пристально смотреть в точку в центре кружка. Длительность одной тренировки составляет 15 минут суммарного рабочего времени, за исключением времени, ушедшего на отдых. В том случае, когда внимание тренирующегося отвлекается, фиксация зрения сдвигается от центра кружка в сторону. При этом из зеленого кружка, например, как луна из-за облака, уползает желтый круг, а из-за черного – белый и так далее. Это позволяет вовремя исправить свою оплошность и снова сосредоточиться в центре кружка. Упражняться нужно ежедневно, желательно в одни и те же часы. Постепенно становится возможным смотреть непрерывно в одну точку в течение 15 минут, не моргай. Не следует форсировать результат тренировок как приведет не к улучшению внимания, а к появлению воспаления роговицы глаз. Во время выполнения упражнения можно мысленно повторять формулы самовнушения, которые в значительной степени помогут совершенствованию внимания. Мое внимание предельно сконцентрировано, меня ничто не отвлекает, никаких посторонних мыслей нет, когда я что бы делаю, мое внимание полностью сосредоточено на моей работе. При тренировке внимания возможное внушение направленные и на другие психологические особенности своего характера. Например, для концентрации волевого напряжения можно внушать. Моя воля очень сильная, никто не способен противостоять ей. Мой взгляд острый, люди не выдерживают моего взгляда и так далее. Достигнув 15-минутной продолжительности фиксации точки в центре кружка, Необходимо периодически возвращаться к этому упражнению с целью поддержания состояния тренированности. Подробно и полно о различного рода тренировках своих психологических качеств будет говориться в другой самостоятельной работе, посвященной аутотренингу. При достаточно прилежных тренировках, предложенных здесь, не заставить себя ждать и внешние признаки, свидетельствующие о возросшей концентрации внимания. Тренированный взгляд становится более острым, зачастую непереносимым для собеседника. Люди отводят глаза свои в сторону. Если спросить их, почему они это делают, то они обычно отвечают, что не могут переносить такой тяжелый, давящий взгляд. Обычный, нетренированный человек не может заставить себя не думать или не чувствовать, или не страдать от боли. Заставить себя любить, когда ненавидит, быть радостным, когда грустно Можно создать хорошую мину на лице и играть в хорошие отношения друг с другом, но не больше. Как-то не печально, но мы властны только своим телом, да и то не всегда. А управление эмоциями и умом для большинства людей – высший пилотаж, и может требует специальных тренировок и значительных усилий, на которые уже не у каждого хватит терпения. Для того, чтобы хоть в какой-то степени преодолеть эту общечеловеческую слабость, необходимо сделать свою волю более концентрированной. В различных системах существует различное толкование понятий воли. Здесь под волей понимается организованная целенаправная энергия, которая управляет часть сознания, стоящая над умом и эмоциями человека, то внутренние усилия, которые необходимы для того, чтобы собрать себя для выполнения какой-либо работы. Нередко в детстве воля в связи с незрелостью ума проявляется как упрямство. И если родителям удастся сломать упрямство ребенка, то они могут поздравить себя с тем, что им удалось сломать будущую волю взрослого человека. При высоком энергетическом потенциале волевое усилие может продолжаться неопределенно долго. Обычно утром волевое усилие более интенсивно, чем вечером. Признак хорошей воли является субъективное отсутствие усилий, необходимых для регулярного и длительного выполнения каких-либо действий имея даже слабую волю, человек бывает способен на кратковременные и значительные усилия, и тогда отчаянные действия труса выглядят храбростью, в то время как осторожность волевого человека может быть принята за трусость. Итак, тренировка воли в конечном счете сводится к тренировке направленных усилий, и, конечно же, к повышению энергетического уровня. Тренировки нужно начинать с повседневной жизни, сополненными делами многими из которых совсем не хочется заниматься. Сначала необходимо составить программу своего дня, исходя из того времени, которое можно распоряжаться самостоятельно. При этом нужно оставить в резерве около 25% времени на случай каких-то неувязок. Составленную программу нужно выполнять как можно более тщательно. В конце дня необходимо дать оценку своей работы за прошедшее время. В дальнейшем, когда ежедневное составление планов станет привычным, можно начинать составлять подробные планы на неделю, разумеется, с учетом имеющихся возможностей. В случае, если жить по составленному ежедневному расписанию быстро надоедает, то можно использовать более облегченный вариант. Например, заставить себя каждый день в течение одного часа заниматься изучением иностранного языка или выполнять какую-то другую обязательную работу. Такого рода тренировки должны всегда носить элемент обязательности, так только в этом случае требуется волевое усилие. Когда подобного рода нагрузки станут привычными, то есть воля станет несколько более концентрированной, можно постепенно добавлять еще какие-нибудь виды работ. Так постепенно увеличивая нагрузку, можно подойти к планированию всего свободного времени. То, что является приятным, не является средством для тренировки воли. Необходимо быть предельно честным при выполнении всех своих заданий и планов. Не надо пытаться оправдываться перед собой за невыполненную работу. Ведь времени в действительности было достаточно. Невыполнение взятой на себя работы всегда ведет к ослаблению воли, она становится даже меньше, чем было до того, как были взяты на себя обязательства. После того, как выполнение взятых планов становится привычным, можно усложнить эти же самые тренировки. Для этого каждое действие должно выполняться с определенным отношением к нему. Он должно нести в себе знание, что все, что делается, тренирует, усиливает волю. Все то же самое, что делалось прежде. Это же имя иное, так работа выполняется не для нее самой, а для тренировки воли. Но есть качества, крайне необходимые для гипнотерапевта, которые никакими тренировками не улучшить. Это умение чувствовать ситуацию и быть адекватным ей. Еще надо иметь достаточный интеллект. Каждый человек наследует от рождения определенный его уровень. Образование дает только материал для интеллекта и приемы, которыми он может при необходимости воспользоваться. Можно иметь высшее образование, даже иметь ученую степень, быть глупым Гансом или умной Эльзой. Другими словами, образование и ученые степени никак ума не добавляют. Еще маленький совет. Не следует делать два дела одновременно. Не читайте во время еды и не ешьте во время какой-нибудь другой работы. Будьте поглощенными только одним действием, только одной мыслью, только одним чувством, и тогда ваша воля и ваше внимание станут однонаправленными и очень эффективными. Заканчивая тему о внушении, хотелось бы предупредить людей, желающих изучить гипноз практически. Применяя специальные методы воздействия на людей, следует исходить из сострадания и любви к ним, а не из корысти. Человек, часто пользующийся методами гипнотического воздействия на других людей, не замечая этого, постепенно трансформирует самого себя далеко не в лучшую сторону. Он делается более эгоистичным и жестким. Особенно это касается тех, которые применяют гипноз с демонстрационной или корыстной целью. И это можно понять, если вспомнить, что Фантомы, порожденные пациентами и зрителями, преклоняющимися перед гипнологом, фантомы почитания, постепенно сделают из человека, владеющего методами гипноза, любителей техпочитаний, нуждающегося в них. И кроме того, его способность управлять поведением и восприятием других людей со временем сделает его высокомерным, тщеславным и заносчивым, нетерпимым к мнению других людей. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2014 году. Читал Ячеслав Герасимов.